Пристроившись вместе с женами к свадебному кортежу, соколовский с Ивановым вышли наружу и, медленно спускаясь по фасадной лестнице в толпе многочисленных участников церемонии и примкнувших к ним зевак, получили очень неплохую возможность идентифицировать всех могущих в это время находиться неподалеку сомнительных личностей, пытающихся профессионально быстрым и немного судорожным взглядом выискать в следующими у них массе людей, нужных им, на некоторое время исчезнувших из их поля зрения, объектов. Но лишь только они окончательно вычленились из торжественной массовки и оказались на площади стыльной стороны Мадлен, как прозвучал первый тревожный звонок Жена Иванова Светлана Устремив пристальный взгляд направо туда, где неподалеку мерцал призывным светом своих голубоватых окон весьма достойные внимания, очень немаленький магазинчик под названием «Труа-Кортье», что довольно быстро зашептало, наклонившись к ней, супруги Соколовского Марине иванов мгновенно уловив этот настораживающий импульс тут же подхватил обеих дам под руки и заливаясь соловьем немедленно погрузил их в увлекательный историко архитектурный экскурс он показал им и расположенный тут же на площади слева особняк в котором провел свое детство незабенный марсель пруст и крышу дома чуть дальше на улице аркад в котором некогда находился бордель В знак особой благодарности за сладостное мгновение, обставный все тем же но уже повзрослевшим прустом мебелью на деньги, завещенные ему и его благочестивой матушкой, и стоящий неподалеку справа возле станции метро самый известный и роскошный парижский общественный туалет, напоминающий маленький музей с интерьером в стиле Арнуво, или по-русски попросту говоря модерн, Он даже предложил дамам посетить сие заведение, но, не встретив большого энтузиазма, быстренько увлек свою маленькую туристическую группку по бульвару Мадлен, мимо манящего фасада Труа-Кортье, и подвел ее к четырехэтажному домику с маленькими декоративными балкончиками, проходной аркой посредине, и постепенно от этажа к этажу уменьшающимися в размерах окнами, в котором закончила свои дни, Мало кому нынче известная Альфонсина Плесси, ставшая прототипом знаменитой дамы с камелиями Александра Дюма Фиса, сына, и божественной Вердиевской тролиаты. Дальше они двинулись по бульвару Капуцинок, который в России, благодаря одной известной комедии, принято почему-то называть бульваром Капуцинов. И хотя место дьявольского искушения слабого пола было успешно, безостановочно пройдено, Олег уж вошел в раж и, как заправский гид, уверенно вел вперед свое понургого стадо, иногда внезапно его останавливая и даже разворачивая по ходу движения в целях лучшего осмотра то тут, то там попадающихся им на пути достопримечательностей. Его особого внимания при этом удостоились мюзик «Олимпия», славная мягко-французского шансона, Дом, в котором братья Люмьер впервые напугали добропорядочных обывателей своим прибытием поезда, и культовое кафе «Даля Ла Пе, или кафе мира среди завсегдатой, в которого были однажды замечены Андрей Жит и столь почитаемый его новым Оскар Уальт. Услышав эти имена, уже было направившие свои стопы внутрь кафе Соколовский, подозрительно осведомился на предмет того Не голубоватывали планы сие заведения, и хотя Иванов горячо опроверг данное предположение, сказав, что кафе, помимо всего прочего, любили посещать и другие достойные люди, не скомпрометировавшие себя и известные сексуально окраской, как -то Эмиль Золя, Гидемо Пассан и Энрико каруза Тем не менее, желание войти внутрь у его спутников как-то отпало, в немалой степени, наверное, потому что чуть в глубине, слева перед ними, Сейчас открывался великолепный вид на величественное монументальное здание с зеленым, отливающим позолотой куполом в форме перевернутой гигантской чаши, увенчанной фигуркой размахивающего лиры Аполлона. Через пять минут квартет любопытствующих туристов уже находился на дальнем северном конце. Вытянутой прямоугольной площади, отрезавший бульвар Капуцинок от бульвара итальянцев, и, задрав вверх головы, разглядывал помпезно вычурный фасад Парижской оперы, представляющий собой такую мешанину всеразличных архитектурных стилей, канонов и отдельных мелких цитат, от которой в свое время пришла в ужас жена заказчика здания императрицы Евгения, и который ради успокоения последней. С тех пор повелели именовать просто стилем Второй империи. Опера в преддверии вечернего спектакля была открыта для всеобщего посещения, разумеется, за отдельную плату в размере девяти евриков, и Светлана предложила зайти внутрь, чтобы обозреть интерьер этого величественного здания, выдержанный, как она красочно живописала, в багрова золотистых тонах, с давлеющим господством борочных мотивов и славяще своим шикарным фойе, роскошной парадной лестницей и плафоном зрительного зала, расписанным нашим почти земляком Марком Шагалом на музыкальные темы Мусорского и Чайковского. Но посещение оперы не было предусмотрено изначальным планом. Во-первых, это отняло бы кучу времени, а во-вторых, и в самых главных, как в самой Гранд-Опера, так и возле нее, обычно всегда толпится тьма народу. Театральная площадь издавна славилась как место встречи потерявшихся туристов и сбора групп, что существенно сокращало возможности уверенного выявления наружки. Зато эти возможности неплохо повышались на извилистых улочках холмистого монмартра в окрестностях сакре «Базилики Святого Сердца Христова», куда Иванов, многозначительно переглянувшись своим шефом, предложил немешкой отправиться, отложив заход в оперу до ближайшего удобного случая. Их спутницы, чуть помявшись, согласились, при этом Светлана предложила сесть в метро, не здесь, на площади, а на бульваре Османа, пробегающем неподалеку, за тыльной стороной Гранд-Опера поскольку для того, чтобы добраться до Монмартра, им в любом случае пришлось бы делать пересадку. Маневры жены Олег понял слишком поздно, когда они, разогнав обступившую их стаю нагловатых голубей, покинули площадь с ее глазеющими на безудержную эклектику оперного фасада гостями столицы и безмятежно посапывающими на вентиляционной решетке местными клошарами, продягами и, пройдя по улице Скриба, уже вышли прямо на девятиэтажную махину парижского гума под названием Галери Лафайет, занимающего целый квартал по бульвару барона Османа, некогда парижского префекта, так лихо изменившего однажды лик французской столицы своими градостроительными демаршами. И таким образом получилось так, что сцилы Труа-Кортье какой то четверть часа назад удалось благополучно избежать чтоб сейчас так опрометво выскочить прямо на харибду так называемых больших магазинов обидно стараясь сделать это незаметно иванов снова обменялся взглядом с соколовским и скривил лицо в кислой гримасе их женщины не сговаривайся, даже не глядя друг на друга Молча ускорили шаг, и бодрые, целеустремленные походкой, дружным тандемом, как загипнотизированные, решительно двигались мимо, вытянувшиеся по тротуару вереницы палаток, увешанных китайским и турецким ширпотребом прямо по направлению к входным вратам знаменитого торгового монстра, напомнившего Олегу своим внешним видом недавней памяти многопалубную глыбу океанского лайнера королевы Елизавета. Он еще раз посмотрел на своего начальника и из гримасы, уже просто траурной, безнадежно, развел руками, потому что знал, что на этом их сегодняшний маршрут, можно считать, был получено завершенным, поскольку, даже если им невероятными усилиями и удастся часа через три вырвать своих спутниц из цепких когтей галереи, то совсем неподалеку, каких-нибудь метров сто, не больше. Расположился еще и Парижский цум под ласковым названием «Весна». Ну и что же они имели в итоге своего этого проверочного мероприятия? Синенький к сару с неустановленными номерами, нарезавший непонятно зачем пару кругов по площади согласия, пока они висели на колесе, а потом вроде бы еще раз ни с того ни с сего мелькнувшими мимо них по улице скриба. Сладкая парочка средних лет, слишком уж целеустремленным взглядом буравившая толпу с новобрачными на ступеньках лестницы Мадлен, и приземистый шнырь, тут же нырнувший в арку, лишь только они притормозили перед домом травиаты, ничем, ни другой потом, так ни разу больше и не попавший в их поле зрения. Жидко, очень жидко. Нет, на променадах с женами надо ставить крест». В следующий раз на маршрут они уж пойдут только налегке, то есть, собственно говоря, в следующий как раз сегодня. Резко оборвав пробегающую в его сознании ускоренную киноленту событий вчерашнего дня, Иванов чуть отодвинул незаметным движением край рукава своего коричневого пальто и приоткрыл левые запястья. Его потек Филипп показывал без четверти десять. Следующая остановка была станция Поннев. его станция, и он, несмотря на немного непредвиденную, но тем не менее весьма приятную утреннюю задержку, прибывал на нее даже с некоторым опережением намеченного графика. Неторопливо выйдя на свет Божий из подземного жерла метро, Олег, гася излишки времени, с легкой тоской во взоре, словно обреваемой борьбой мотивов, пару минут постоял, созерцая расположенную слева какой-то полусотне шагов и уже призывно распахнувшую своей двери десятиэтажную громаду нермага с библейским названием Самаритянка. Но в конце концов, как могло бы показаться человеку со стороны, поборол искушение окунуться в бездонные глубины этого потребительского рая, вздохнул, повернул направо и по тротуару нового моста медленным прогулочным шагом переправился на знаменитый остров Сите являющийся подобно московскому Кремлю и колыбелью и точкой отчета всего города Парижа. Проходя по мосту и повернув голову налево, он последовательно пробежал взглядом по открывающемуся его взору на противоположном берегу Сены и изломанным контуром монументальной лестницы, подходящей к парадному подъезду Дворца Правосудия, По остроконечному шпилю святой капеллы, по выходящему на набережную часов боковому фасаду печально известной консьержери, и, наконец, по возвышающимся над равниной крыш остальных островных строений двум башням-близнецам величественного и строгого собора Парижской Богоматери, рядом, а точнее за которыми сейчас, по грустной иронии времени, уродливой падчерицей торчала безликая, вытянутая коробка какого-то небоскреба, возведенного где-то на юго-востоке в двенадцатом округе. Правда, одновременно с этим Иванов боковым зрением быстренько шлифанул, и тянущий за ним тротуар моста, но это, конечно же, получилось уже абсолютно непреднамеренно, а как бы так само собой. Оказавшись на площади являющейся сухопутным продолжением моста, Олег немного постоял перед возвышающей с конной статуей Генриху IV, что дало ему возможность еще раз, и также вполне естественно, окинуть взором весь свой пройденный от метро путь. После этого он по небольшой лестнице, убегающей вниз за тыльной стороной памятника, от кудрей всадника до копыт коня, сплошь покрытого ядовитой зеленоватой патиной, Спустился в маленький треугольный скверик, расположенный на самой стрелке острова. Задумчиво побродив по скверу, Иванов подошел к его дальней оконечности, остановился и устремил свой взор через реку, на правый берег сены, сфокусировав его в конечном итоге на верхушке восьмиугольной колокольни с длинными стрельчатыми окнами, возвышающейся над угловым зданием по набережной Лувра. «А это что за строение?» Немного неожиданно раздался сзади звонкий, веселый голос. Иванов едва заметно вздрогнул и тут же повернулся. Перед ним сейчас стоял абсолютно бесшумно, подошедший к нему бог весть, откуда шеф. Впрочем, почему бог весть, откуда? Спустившийся в сквер по той же самой лестнице. Откуда же еще? «Ну-ну, зачем же так резко?» Движения разведчика должны быть быстрыми только по существу, а по форме какими? Правильно, плавными и умиротворяющими. Поздоровавшись с подчиненным за руку, Сколовский встал с ним рядом, лицом к набережной, и, кивнув в сторону заинтересовавшего его строение, протянул скорее утвердительным, чем вопросительным тоном. — Похоже, вроде колокольня. — Колокольня, — подтвердил Иванов. — Готика? — готика, стилизация. — Девятнадцатый век. — Вот так, значит. Обмешурился. Ставим вот. Ну, с нотками некоторой снисходительности в голосе потянул Олег. С этого расстояния трудно разобрать. — Это не оправдание. С абсолютно бесстрастным выражением лица прокомментировал последнюю фразу Вячеслав Михайлович и продолжал ориентирование на местности. — Значит, она, как я понимаю, выходит прямо на восточный фасад Лувра, на колонаду. — Да, там между ними, правда, еще парковка для машин. Большая? — Да нет, после полудня уж фиг приткнешься. Лучше даже не заворачивать. Ясно. — Ну, а рядом, я так полагаю, и церквушка какая-нибудь должна быть, коли колокольня. — Есть. — лёк Серруа, святого Жерменова-Сарского. — Тоже из стилизации? — Да нет, церковь старая. Лет пятьсот строилась с двенадцатого века. — По всем признакам не очень большая. — Ну, в общем, да, довольно компактная. Провериться в ней как можно. Можно, но так, без изысков, в обычном режиме. Понятно. Чем-нибудь знаменито? Знаменито. Именно там началась Варфоломеевская ночь. В каком смысле началась? Набат в ней дали гугенотов резать. Это же в то время была дворовая церковь семейства Луа. Вот как? Любопытно. Я смотрю, здесь все места в округе той эпохой дышит. Там, за рекой, на Баддали, дали, здесь наверху Генрих на лошадке корцует чуть не единственный гугенот, в ту ночь в Париже не зарезанный. Да кстати, скверик этот, где мы сейчас с вами находимся, тоже в его честь назван Вергалан. Вергалан? Идиома, что-то вроде старый бабник или Дон жуан А он бабник был? Ну да, про него даже на эту тему куча анекдотов всяких ходят, исторических. Да, например. Ну, например, такой. Его духовник, епископ какой-то или кардинал, я уж не помню, при каждом удобном случае его не приминул попрекнуть. Вот, мол, женатый человек, король, а не пропустит ни одной встречной юбки. Ну, надоело Генриху подобной нотации выслушивать, И стал он и епископ и этого, как-то кто-то к нему на обед заворачивал, дичью одной кормить. Тот терпел, терпел, однажды не выдержал, но и буркнул за столом в сердцах Тожур пердри. Все время куропатка. А Генрих ему в ответ невозмутимо Тожур ля ларен. Все время королева. Ха, молодец. А пердри это чего, рябчик какой-нибудь, что ли? Куропатка. Между прочим, с сквее то ли от Генриха, то ли от чего другого, похоже, действительно, аура какая-то присутствует. Какая аура? Ну, такая, фривольно возбуждающая. А? -а, -а. Чего-то я ее, знаешь, пока что не особо. Не тот сезон. Это суда весной надо, ближе к лету. Тут где-нибудь в июне вечерней порой под каждой ивой по парочке нервится, а той поди. А днем такие блан-монжа. На Гане загорают одна, другой краши. Да? Стиренню. Бывает, что и в ню, вернее, в полуню, топлес. Кто-то говорил даже раз здесь Монику Белучи видел, якобы. Надо же. И вообще я заметил, что в этом месте какая-то энергетика особая, что такое чувствуется. Это ж раньше остров был, до того как Генрих новый мост построил, кстати, и еврейский остров назывался. И здесь свой след оставили. Оставили, только непонятно какой. На острове ж никто никогда не жил, слишком маленький был. Но зато, как гласят некоторые исторические свидетельства, именно здесь, на этом самом месте, в апреле 1314 года, по воле Филиппа Красивого, на медленном огне сожгли Жака де Молле, сотоварищи. Жака де Молле, великого магистра ордена Тамприеров. — А, ну да, ну да. Он же там еще на костре, я помню, вроде проклял всех и короля, и весь рот его до тринадцатого колена. Да, и короля, и рот. И папу Климента, который под Филиппову дудку плясал и благословил уничтожение ордена. — Избылось вроде проклятье-то, нет? — Ну, в общем, да. Папа всего лишь через неделю какую-то после этого умер, а Филипп через полгода. Да, и наследники его тоже, по-моему, особым долгожительством не отличались, по большей части. Да, династия Копетинга уж лет через пятнадцать-двадцать пресеклась. Копетинги. А после них, то ведь все не слава богу. То одному на рыцарском турнире щепка глаз проткнет, то другого мать собственная отравит. А Генриха нашего возьми первого бурбона. Сколовский посмотрел направо вверх на купоросную спину бронзового первого бурбона, такого же света круп, несущий кобылки, с длинющим почти до копыт хвостом, немилосердный из-за угла зарязанного. — А последний бурбон на гильотине обезглавленный, — в том же Тоне добавил Олег. — Вот именно. — Кстати, на гильотине им же самим усовершенствованы. — В каком смысле? Но ну, его идея была — лезвие в ней наскос сделать, чтобы плавнее входило. Он же любитель был всяких там механизмов хитроумных. Бедняга, Луи 16-й. Да — ты не знал? — Нет. — Вот так. Вячеслав Михайлович снова бросил взгляд на статую и вздохнул. — Да. — Ну вот как после всего этого не верить в мистику истории и в великий закон возмездия? он задумчиво помолчал но вскоре встряхнулся ну ладно зарядились энергетикой зафиксировались перед друзьями по разуму пора и честь знать потом еще как нибудь вернемся в этот дивный уголок природы как нибудь ближе к лету а друзья что уже появились немного настороженно спросил иванов следуя рядом с шефом по направлению к лестнице сейчас посмотрим Неопределенно протянул шеф, ставя ногу на первую ступеньку.